Глава 18 Блестящие планы. Номер четыре. Джерри, наверное, лучший из всех известных мне воров-взломщиков. Если я отношусь к проникновению в чужие дома как способу зарабатывать на жизнь, то он прилагает все усилия, чтобы сделать настоящую грабительскую карьеру. Изучает новые технические приемы, новые методы взлома, рыночные цены и так далее, и тому подобное, одним словом, все время стремится стать более и более искусным грабителем и на разговоры с другими представителями нашей профессии он всегда находит достаточно времени. От них тоже каждый раз узнает что-нибудь новое и таким образом совершенствуется. Кстати, красть всегда что-то определенное, именно так действую, например, я, ему не по душе. Чем дальше, тем более серьезные задачи он перед собой ставит. Грабит магазины, склады, офисы. Джерри относится к тому типу парней, которые в качестве подготовительной операции к более или менее крупному делу не погнушаются воспользоваться игрушками, кубиками, машинками, дюймовыми фигурками человечков в темных масках и подобными вещами, чтобы заранее проиграть предстоящие события. И если бы грабительству обучали в специальных заведениях, Джерри без проблем получил бы красный диплом. Что касается меня, я, наверное, вместо сдачи выпускных экзаменов проник бы в учительскую и украл все экзаменационные бумаги, за что наверняка получил бы довольно высокую оценку. Некоторое время назад одним из самых заветных желаний Джерри было научиться отключать сигнализации. Я, конечно, тоже не отказался бы от подобного умения, походил бы тогда на героев, которых показывают по телеку. Запас себе кучи дорогих дрелей, ноутбуком, специальными крюками, приступая к работе. Представляю, я весь в черном, обдориваю хитрые системы, перепрограммирую код доступа, спокойно пробираюсь во дворец королевы, хватаю ее видеомагнитофон и даю деру. Только зачем мне столько мороки? А вот для Джерри все эти сложности не представлялись пугающими. И хотя сам я не желаю осложнять себе чем бы то ни было жизнь, не могу не восхищаться людьми, у которых достаточно сил, предприимчивости и находчивости для выполнения той задачи, которую они перед собой поставили. Итак, Джерри задался целью узнать о сигнализационных системах все, что только можно. Он снял особняк на Дейн Лейн и запросил прайс-листы и каталогию дюжины компаний, занимавшихся установкой сигнализации. Изучив присланный ему материал, он позвонил во все фирмы и договорился, что представители каждой из них приедут к нему в разное время установить свой товар. Оконную сигнализацию, магнитные сенсоры, огни во дворе загорающиеся, когда в него кто-нибудь входит, не знаю, как они называются, в общем, все, что предлагалось. Покуда специалисты делали свое дело, Джерри заваливал их разными вопросами. Каков радиус действия этой штуковины? Где располагается кнопка выключения? то, если в дом заберется вооруженный молотком грабитель. И все в таком духе. На следующий день Джерри снимал установленную систему встречал представителей другой фирмы. А спустя шесть дней, ознакомившись с пятью системами, собрал вещи и вернулся домой. Когда хозяин особняка и компании, которые устанавливали в нем сигнализацию, забеспокоились и стали звонить, чтобы узнать, почему он не оплачивает счета, Джерри уже и след простыл. Исчезли борода, и краска с его волос, которые этот профессионал использовал для маскировки. Изменение внешности, разработка планов, вымышленные имена. Вот, черт возьми, как надо работать. Провернув эту операцию, Джерри посчитал, что достиг лишь малой талики того, чего хотел. Весьма умное решение. И устроился на работу в одной из подобных фирм в качестве ученика-установщика сигнализации. Не знаю, как это ему удалось, возможно, он наврал, что обладает какими-то навыками, но его приняли, снабдили всем необходимым – лестницей и прочими причиндалами квалифицированного установщика и даже определили какой-то мизерный недельный оклад. Джерри размер оклада не смутил, ведь в эту контору он устроился не для того, чтобы заработать денег, а чтобы получить необходимые знания. Ученик из него вышел отменный. Этот хитрюга, как губка, впитывал в себя каждую мелочь профессии установщика и уже спустя пару месяцев мог потягаться с настоящими доками в этой области. Когда он засобирался увольняться, его даже стали упрашивать остаться. Но у Джерри, естественно, нашлись супервеские причины для ухода. Теперь, если у меня возникает какой-то вопрос по поводу сигнализации, я знаю, к кому обращаться. Джерри не раз пытался поделиться со мной тем, что смог изучить, но для меня его слова все равно, что нумизматика. Сколько бы он ни разжевывал мне ту или иную деталь, я ничего не запоминаю. У меня в голове никак не укладывается, какой провод я должен перерезать. Зеленый, красный или же весь чертов пучок. Джерри постоянно повторяет. Если в чем-нибудь сомневаешься, лучше обесточить целую улицу. Но я ненавижу игры с электричеством, так как убежден, что подобные игры – короткая дорога к быстрой смерти. Теперь Джерри поговаривает об устройстве на работу учеником к специалисту по замкам. Блестящая идея, верно? Такие приходят на ум лишь ребятам в кино. Заготовки ключей, дорогостоящие инструменты, бутылочки с кислотой – потрясающе. И я бы не отказался от знаний изготовителя замков. Честное слово.